Тяга неравномерная, господин капитан. Один из лхасов имеет слишком малую силу, вероятно. Ему очень много пришлось поработать до этого. А потому... Да какая разница, что там и как? Я взглянул на людей, все еще копошащихся со сменой парусы. На близких уже гонипурцев И с качками понесся в свою каюту. Есть у меня один лхас. Прекрасный лхас. лхас превосходном состоянии. И уж если не поможет он, сейчас, сейчас бормотал я, с разбегу, упав на колени, роясь на самой нижней полке, где он и должен был находиться. Иногда я ставил его на стол и подолгу любовался игрой пламени, бьющегося внутри. Завораживающее зрелище, должен признаться. И сразу становится понятным, Почему возникла легенда о том, что лхасы – пролившиеся на землю и окаменевшие слезы богини-матери? Когда-то я и сам в эту легенду верил, пока не очутился в городе, в подземелье древних, и не убедился в том, что их делали люди, жившие за тысячелетия до нас. Ну где же он? мира убираясь в каюте Николь, перенесла ко мне все ее вещи, поместившиеся в сундучок и высокую прямоугольную корзинку с крышкой. Мне и в голову не пришло в них копаться. Дело постыдное. Но именно корзинка перекрывала дорогу к самой нижней полке. И потому первым делом я отбросил ее в сторону. Корзинка завалилась на бок, крышка приоткрылась. И часть вещей из нее выпала. Потом соберу не до этого. Схватив лхас, я бросился с ним на палубу. «Держите! Его ни разу не использовали!» Я сунул камень в руки по-прежнему торчащему по пояс из люка Аднару. Несмотря на свои малые размеры, лхасы довольно тяжелые, и потому Аднар, подхватив его одной рукой, вынужден был подключить и вторую. Держаться ему стало нечем, и он полетел вниз, выпустив камень из рук и заставив меня тихо завыть. Камню ничего не будет, упади он даже с такой высоты на землю. Но если расшибется сам аднер все, с надеждой на спасение можно распрощаться. Но нет. Снизу раздалась ругань, заставившая меня скривиться. Надо же, он ругаться-то толком не умеет. Побыстрее его меняйте, аднер Ради самого Создателя, побыстрее. Крикнул я вниз, сильно сомневаясь в том, что это ему удастся И когда я уже нашел взглядом Энди, собираясь отдать ему команду опускать корабль вниз до самой земли, небесный странник снова дал ход. Аднар явно перемудрил, потому что на этот раз корабль рванул вперед так, что все мы едва не попадали с ног. «Брендас!» «Правь от них!» — крикнул на мостик небесного странника. Рионель лихорадочно закрутил штурвал в одну сторону, в другую, но корабль продолжал двигаться сам по себе, едва заметно уваливаясь вправо. «Корабль не управляется, капитан!» — бросил он, наконец, свое бессмысленное занятие. «Ничего страшного, Рионель, теперь уже ничего страшного!» Пробормотал я себе под нос, неспешно направляясь на мостик. С парусом можете не торопиться, парни, бросил я на ходу перед тем, как подняться. Мы уже набрали такой ход, что никто и никогда не смог бы меня убедить, что мой корабль на него способен. А самое главное, мы шли против ветра. Пусть небесный странник не управлялся, и его по-прежнему слегка уваливало вправо, Но теперь это не имело значения. Мы отдалялись от ганепурских кораблей все больше, еще не веря в происходящее, молча, боясь спугнуть удачу, и только переглядывались друг с другом. И лишь когда стало ясно, что ганепурцам нас ни за что не догнать, все начали радоваться, как дети, крича им всякие гадости, как будто они могли нас услышать. А Гвен, лучший наш шутник, усиленно показывал руками. «Веслами гребите, веслами!» А мы все смеялись. Его не самые замысловатые шутки. Выбравшись из трюма, Аднар принимал поздравления, высоко задрав подбородок, всем своим видом показывая. «Ну а что я вам говорил? А вы почему-то мне не верили». А потом мне вдруг стало грустно недалеко то время, когда летучие корабли будут ходить в небесах именно так. И тогда мой дар видеть ветер станет абсолютно бесполезным. А я ведь уже привык считать себя кем-то особенным,